Потом на три дня перееду в Санта-Фе. В обоих городах я всегда останавливаюсь в Хилтоне. Хотелось бы поговорить. Пожалуйста, свяжись со мной, Люк. Интересно. Позвонив своему транспортному агенту, я выяснил, что если не буду тратить время по пусту, то успею на дневной рельс на Альбукерке.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 Может быть, я так и сделаю, но проклятие. Я обязан все рассказать. Если ты доберется до меня, а потом примется за моих близких, необходимо предупредить их заранее. И если мои проблемы являются лишь частью грандиозного заговора, они должны быть готовы». Пришлось признать, что иного выхода у меня нет. Мне это совсем не понравилось. Впрочем, ничего страшного не произойдет, если сначала я переговорю с Люком. Я выбрался из города, и теперь, вероятно, мне ничего не угрожает. А вдруг у Люка есть какие-нибудь полезные сведения?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 Но я прочитал, что Санта-Фе — одна из немногих столиц штата, где нет аэропорта. Когда мы ехали на север, и длинные тени пика Сандия накрыли нас, фракер слегка жало мое запястье, однако тут же затихло. А потом снова и еще раз — Я окинул внимательным взглядом пассажиров маленького автобуса, пытаясь понять, откуда исходит опасность, о которой меня предупредила фракер. Мое место находилось в самом конце. Впереди восседала пара средних лет, обсуждавшая что-то с сильным техасским акцентом.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 Я бы многое отдал за возможность узнать, что же все-таки происходит, даже если бы при этом ничего не решилось, и за пиво бы заплатил. Лучи заходящего солнца сверкали на белых полосках снега на сангоре кристо когда мы въехали в город, а тени накрыли, серо-зеленые склоны. Мне бросилось в глаза, что большинство домов в городе оштукатурено. Я вышел из автобуса перед Хилтоном и сразу замер. Температура была градусов на 10 ниже, чем в Альбукерке.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 Поэтому я смело произнес слова, снявшие из фракер парализующее заклятие, которое я наложил на нее в автобусе. Она сразу же зашевелилась. Прежде чем я успел отдать приказ, фракер замерцала, развернулась, скользнула по руке и обвелась вокруг пальца с кольцом.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 Больше мне здесь делать было нечего, и я вернулся в бар, отдал люку кольцо, сел в кресло и глотнул пиво. — Удалось снять? — намылил палец, — ответил я. Он завернул кольцо в платок и засунул в карман, а я рассчитывал получить за него деньги. — Не вышло. Почему ты его не надел? — Это подарок.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 У них неплохая кухня, но мне хочется разнообразия. Сегодня я решил заглянуть в ресторанчик неподалеку. Знаешь что, скажу-ка я туда и посмотрю, есть ли у них свободные столики. Давай. Он допил свое пиво и ушел. И еще вопрос об Андере.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 Люк провел меня по коридорам, через холл и в заднюю часть здания. Мы вышли в наполненный ароматами вечер, пересекли автомобильную стоянку у улицы Гваделупы. Совсем рядом находился перекресток с Соломедой.